Разумеется, персонажам драмы владели стремления куда более возвышенные и пылкие, чем те, что ее автор испытывал к Мелани. Но ведь писателю достаточно в ничтожно малой степени проникнуться мыслями своего персонажа, и вот уже с помощью воображения он помогает им разрастись до размеров мифа. Александр, который скоро три года как был любовником замужней женщины, считал себя вполне способным описать муки ревности. Ему почти не требовалось себя подстегивать для того, чтобы отыскать в собственной голове вопли страсти, доведенной до пароксизма и обреченной на страшную развязку «Убийство ради чести». Название для пьесы он уже придумал «Антони». Мелани, покоренная красноречием Александра, восхитилась творением, возревавшим в этом Разгреченном мозгу, и даже решила окрестить именем Антони, дитя, которое носило под сердцем. Довольный тем, как все в последнюю минуту уладилось, Александр 3 июня 1830 года усадил Мелани и ее мать в Нанский дилижанс и пообещал молодой женщине приехать к ней, как только закончит Антони. Едва карета с драгоценным грузом скрылась из вида, Он вздохнул с облегчением и вернулся в дом номер семь по улице университета, где ждала его Бель, готовая помочь ему забыть обо всех страданиях человека, которого любят слишком сильно. На следующий день он писал Мелани. «До встречи, ангел мой! Дела здесь закончены, и хочется только одного — поехать к тебе, отправиться вместе к морю. «Настрелять множество птиц, насобирать множество камешков и осыпать тебя множеством поцелуев, те, которые я сейчас посылаю тебе, мой ангел, не в счет. Толстей поскорее, а я сумею заставить тебя похудеть, как следует поистезав. Дюма так ловко управлялся со своим Антони, что не прошло и недели, как рукопись была закончена. Сознавая, насколько ново то, что он написал, Александр, разумеется, предназначал свое творение французскому театру. 11 июня он прочел пьесу ⁇ «Мадемуазель Марс ⁇ и Фермену, которых наметил на главные роли. 16 состоялась читка перед всем комитетом, собравшимся на пленарное заседание. Пьесу, эту драму страсти, ревности и ярости, слушали в напряженном молчании когда в конце пятого акта Антони, заколов любимую женщину, воскликнул, обращаясь к пораженному мужу. «Она сопротивлялась мне, и я ее убил», даже наиболее скептически настроенные актеры рассыпались в похвалах. Александр с его неумеренной страстью к ревпоплетству увенчал свою написанную в прозе пьесу великолепным и нечаянным Александрийским стихом. Но никому и в голову не пришло его в этом упрекнуть. Все были словно оглушены неким откровением. Александр непомерно возгордился и ликовал. «Антони — это я!» «Минус убийство», — заявил он. И в тот же день написал Мелани. «Любимая моя. Сейчас половина четвертого. Я только что с заседания комитета. Пьеса принята единогласно. Вот Антони и вышел в свет». Они уверяют, что меньше, чем через месяц, начнут играть. «Дай-то Бог, и я тоже, потому что я желаю тебе здоровья, которого дать не могу, и любви и счастья, которые даю, с наслаждением и сполна». Уверенный, что отныне у него на руках все козыри. Драматург попросил, чтобы его пьесу поставили вне очереди и начали играть с 15 сентября. Желание вошедшего в моду автора было исполнено. Сославшись на эти изменения в расписании, он отложил свою поездку в Оляжари, и Мелани с нетерпением его ожидавшей пришлось довольствоваться письмами, а он тем временем изменял ей с Бель. Однако Бель на него дулась, недовольная тем, что до сих пор не пристроена во французский театр. Чтобы успокоить ее, Александр уверял, что это всего лишь отсрочка и в то же время старался образумить Мелани, доказывая, что вынужден, несмотря на усталость и нежелание, оставаться в Париже, чтобы следить за тем, как ставят его пьесу, и расстраивать происки конкурентов. Он даже ругал возлюбленную за то, что она сердилась. — Я ничего не понимаю из упреков, которыми ты заканчиваешь свое письмо, кроме того, что это очередные упреки. Уже и не помню, что тебе написал. Но как можно после трехлетней связи, которая покоится на том, что есть самого священного в любви и чести, все еще держаться за мелкие выяснения и мелкие придирки, свойственные только начинающейся любви? Вот этого я понять не могу. Я люблю тебя ради тебя, любовь моя, столько же, сколько ради себя самого. И ни за что на свете не хотел бы примешивать к твоим тревогам свои собственные. Не будем больше говорить обо всем этом. Будем вместе купаться в море. Еще раз прощай, моя Мелани, и помни, что вблизи или вдали ты единственная женщина, которую я когда-нибудь любил, что я хочу снова увидеть тебя так сильно, как только можно этого хотеть, и что я буду в твоих объятиях, как только смогу. Прощай, любовь моя, твой Алекс». Пока вот так, из письма в письмо, старался усыпить подозрения Мелани, правительство со своей стороны громогласно прославляя победы своего, посланного в Алжир экспедиционного корпуса, старалось утихомирить недовольство населения. По случаю взятия города Алжира 5 июля 1830 года в соборе Парижской Богоматери отслужили благодарственный молебен. На самом деле одни только ультрареалисты рассчитывали на военные победы, чтобы во время выборов склонить чашу весов в правильную сторону. А почти вся страна видела во всем этом лишь далекое и бесполезное приключение. Второй тур выборов, состоявшийся 19 июля 1830 года, усилил либеральное большинство в палате. Это обещало неявную войну между представителями нации и королем. Политическая лихорадка, должно быть, оказалась заразной, поскольку теперь и у комедии Франсес появились перепады настроения. Внезапно театр решил отложить начало репетиции Антони до 1 ноября. Александр вскипел от ярости. «Что означает эта нелепая отсрочка?» Уж не хотят ли они избавиться от него вместе с его пьесой? Он начал подумывать, не забрать ли Антони, чтобы отдать Вадеон. Более чем когда-либо ему необходимы были советы, помощь, любовь женщины с нежным характером и ясным умом. Но Бель была легкомысленной, а Мелани только и знала, что жаловалась на одиночество и требовала, чтобы ее Александр как можно скорее оказался рядом с ней в ля -Жорди. Должно быть этой женщине неведомо, что драматург – раб своего творения. Ради того, чтобы это творение жило, ему иногда приходится забыть о собственной жизни, и ничего не поделаешь. Закон Творцов жесток. Но как объяснить это ей, которая в первую очередь прислушивается к собственному животу? Бель тоже в последнее время стала ссылаться на усталость, разочарование, тревогу. Неужели Мелани так на нее повлияла?